Дорогой Мишель. В первом томе ваших опытов, в главе о сне, вы дарите нам удивительный рассказ о том, как Александр Великий перед одной из самых решающих битв спал таким глубоким сном, что приближённому пришлось несколько раз окликнуть его, чтобы разбудить ибо наступило время начинать битву, как в 69 году нашей эры Римский император Марк Салви, приняв бесповоротное решение лишить себя жизни, погрузился в такой глубокий сон, что его приближённым было слышно, как он мощно храпит, о том, как в каких-то малоизвестных племенах, согласно Геродоту, люди полгода спали. и полгода бодрствовали. И о том, что уроженец острова Крит, мудрец Эпименит, живший в V веке до нашей эры, как-то проспал, ни разу не проснувшись 57 лет. Так вот, откровенно смею сказать вам, что испытываю некоторую неудовлетворённость от того, что никогда и никто не узнает, что же снилось всем упомянутым вами императором, мудрицу и другим. Конечно же, это несколько обдедняет вашу главу, и только поэтому, с единственным желанием обогатить её, если вы не против, предлагаю читателям содержание нескольких моих, лично моих снов, которые для меня очень важны и принципиальны, так как до некоторой степени отражают мои взгляды на мир, на общество, а также мои чаяния. 1997 год. Значит, со дня смерти и начала вашей возможной реинкарнации прошло всего 405 лет. Все мои домочадцы разъехались, и я один. Очень хорошо, что один. Уединение душевно очищает, располагает к беседам с бумагой. карандаш и ручку превращает в орудие производства. Производство это называется воспоминания, а не бодрят сидящую голову, потому что плохое оно и в бесу не вспоминается. А только милое сердцу и обязательно смешное. Смех о, это великая сила. У человечества есть только одно эффективное оружие смех. Это слова Марка Твена. Только для разнообразия, вспоминаешь, малыми порциями ужасы и дураков. Итак, я один. После обеда прилёг отдохнуть и, конечно, сон. Странный, как всегда. Чёрт его знает, что они такое значит, эти странные сны. нашёл у экклезиаста частичное объяснение снам вообще как сновидения бывают при множестве забот так голос глупого познаётся при множестве слов снится что идёт заседание какое кто заседает где что говорят ничего неясно Происходит оно на сцене какого-то театра. Во время выступления ораторов с трибуны медленно движется круг с цены, поэтому выступающий то скрывается от взоров сидящих в зрительном зале, то вновь появляется. Вот он выезжает. Жестами просит кого-то выйти на сцену. На потолке засветилось огромное табло, точь-в-точь -точь такое же, как на стадионе, и я прочёл Господ Николая Бердяева из прошлого и ветерана войны Евгения Весника на сцену. Хочу проснуться, но никак не могу. Поэтому иду рядом со мной крутолобый с бородкой и сусами гениальный философ. Он и ху поднимается на подмостки, оратор уступает ему место. Господа! Громко звучит голос Бердяева. ожидание чуда. Одна из слабостей русского народа, один из самых больших его соблазнов. Я тоже робко понимаюсь на сцену, но Крук вывозит всех нас долой из глаз людских. Позвольте добавить кое-что к вашему краткому выступлению, спрашиваю я Евгения. Он разрешает. В это время, совершив оборот, Крук вывозит нас на люди. ожидание чуда есть чудо русского народа а чуда как такового нет и нет время идёт и идёт бдительность притупляется разрушаются экология души и без того слабые народная самоорганизованность и национальная гордость И что самое плохое, слабеет вера в способность самостоятельно править самим собой, закончил я свою волнительную речь. Правильно, правильно, выкрикнул кто-то из зала. Все ахнули. У третьего микрофона в глубине зала стоял Александр Герцен. Правильно, правильно, хотя бы потому, что я вижу слишком много освободителей и не вижу свободных людей. И действительно, из всех щелей зрительного зала появились вооружённые омоновцы, частные и государственные сыщики, прокуроры и следователи. И их стало больше, чем зрителей. А кто они эти зрители? Непонятно. Да и поведение странного. Вот чёрт та в сон. Трибуна на круге медленно уплывала в темноту. На сцене появились две группы коротко остриженных и в длинных пальто женщин. В середине каждой группы, в наручниках и с свисающими на шее вместо галстуков утюгами, сидели мило улыбавшиеся два старика, очевидно ветераны Отечественной войны, потому что были совершенно одинаково одеты. По стариковски маложаво выглядевши, из-за того, что явно были больше, чем чуть-чуть на веселе. Круг унёс их всех в закулисную темноту. На появившейся от трибуны уже стоял, исполняющий обязанности, в казённой форме. На сцену бесшумно выпал огромный танк. Пушка его медленно поворачивалась, прицеливаясь к форме. Возбужденно осужденных 120 плюс 3001 начала доклад форма но все амнистированы пушка наехала на форму и прикоснулась к голове оратора которая смотрела теперь как застывшее в стволе ядро на сцену вдруг выбежали два мальчика 6 и 9 лет им мгновенно подожгли огромный танк посредством миниатюрных но очень коварных дамских зажигалочек для сигарет голова оратора оказалась огнеупорной станком не сгорела, а напротив, ожила, осмелела и громко закончила речь. Омнисти ещё не значит омнистие. А вот принципиальность и законность доложила я вам со всей ответственностью, в голове не дали договорить, так как вместе с мыслями и со всей ответственностью она была увезена в сумерки закулисного светлого будущего. финал был великолепен состоялась презентация всем известного очень высокоподнятого чиновника но не живого а куклы его бесподобной копии жена при кукле правда была натуральная столы ломились от лангустов и живых пчёл подъехало ещё несколько кукол с семьями тосты крики ура звон бокалов звучали беспрерывно Речи кукол были как никогда искренними и смелыми, обещали, что на 2% будет, обязательно будет, и на 1,3% обязательно сделать намного лучше, во всяком случае, не хуже. Слегка объянивший гражданин в модных очках, то снимавший, то надевавший бороду, кричал в четвёртый микрофон: "Нельзя так, нельзя обращаться. Я так мы чёрт, те что наделаем с народом?" хохотали все, да так сильно, что разлетелись все пчёлы, и всё время звенела люстра почему-то из бананов. А одна кукла до того до смеялась, что превратилась в свой оригинал и вылила в карман гражданина с бородкой юмку конгика, а потом положила туда же ломтик обсосанного лимона. Возмужавшие мальцы с дамскими зажигалками привели двух священнослужителей те осветили помещение и всё и вся сгинуло куда-то мгновенно перелетели ангелы и стали подметать пол вениками из огромных ромашек и васильков вернулись пчёлы где-то близко-близко запел соловей а где-то далеко-далеко заколоколилась церквушка за ней другая третья Священнослужители погладили мальчиков по уже сидеющим их головкам, отняли у них опасные зажигалочки и подарили им по самой мудрой книге Библии. И сказали им: "Учитесь добру, учитесь у Бога". Я вернулся из сна на грешную землю. в реальность. Кстати, очень напоминающую безумный сон. А вот ещё один из последних и как всегда непонятных мне самому снов. Приснилось мне чудо. Все депутаты Госдумы вышли с мётлами и вениками на улицы Москвы. Начали подметать. Гаражане кричали: "Ура!", и в воздух чепчечки бросали. И тут же собрали 4 миллиарда подписей, и всех думцев голосованием избрали на новый 73-летний срок. Депутаты плакали и дали клятвы никогда в Думе не драться и отказаться от всех государственных подачек под названием привилегий. И ещё поклялись на зло соседу из другой партии не говорить с трибуны глупости. играли оркестры все разлетелись по разным дальним странам почему-то на планерах потом объявили что стоимость керосина которого понадобилось бы для полётов на самолётах огромное количество в цистернах исчисляемая они жертвуют на открытие новых казино для тяжелобольных ветеранов дали старт какому-то непонятному массовому кроссу по пересечённой местности с зигзагообразными дорогами. И вот бегут по ним много команд от разных партий, а несколько немногочисленных партий бегут в всем составе. Почему-то все в старомодных синих и чёрных сатиновых трусах с разными по содержанию трансрантами Головные уборы, прикрывающие разные степени умственного развития и оберегающие эти степени от нежелательных внешних влияний, тоже самые пёстрые: от чепчиков до капаров для старших по возрасту, от шапок, пилоток, шляп, кепок и даже цилиндров для интернационалистов, естественно, только своих. Никого из закордона нет до фуражек со свастикой. Это для молодых. Бегут все с одышкой. Видно, что ещё не тренированные хрипят, глаза на выкоте. Цель у всей многочасной, то есть многопартийной партии это часть чего-то целого, а равы одна. Первым довежать до родины это имя коровы, и получить персональное право её доить. А остатки потом по талонам раздавать другим кроссменам. Не кормить, а доить. Основная сложность в том, что желающих доить, повторяю, араба, а вымето одно и сосочков всего четыре. Бетная корова. Что? А? Кто? Ну надо же. Жена разбудила. Так, жаль, как обидно. Оборвало такой сон, на самом интересном в консенсусе. Иди, говорит, быстро к телевизору. Побежал. Вижу на экране две физиономии и половину торса каждого над столом. Улыбаются. Потом один вдруг возьми и дай пичка другому, по-моему, понусу. И прервали дружную встречу на самом интересном месте плюрализма. Но туч в туч, как неожиданно сон мой жена прервала. Ну ничего нельзя увидеть доведённым до конца. Так и в конце света разочаруешься, чёрт, та здо два дождёшься его. Что-нибудь, кто-нибудь до да обязательно выключит. Сел завтракать, а от сна своего и от увиденного по телевизору никак не отойду. Попросил молочка. Жена говорит: "Нет в магазине молока, кончилось". Ну тогда порошок молочный новозеландский купи. Принесла. Вкусно, экологически чистый. Успокоился. Слонто ведь, эрундистика. Вечно мне какая-то эквилибристика снится. Дорогой друг Мишель, перечитывая в очередной раз вторую книгу опытов остановил внимание на главе второй о пьянстве о мишель если бы вы знали как в нашей стране внимательно всесторонне и даже трепетно относятся к этому ёмкому слову пьянства сколько оно имеет определений злое случайное затянувшиеся безобидные непреднамеренные умеренные хронические безотчётные скрытые массовые в одиночку на двоих на троих и так далее и тому подобное